Глава вторая. За всё это время я ничего не слышала о Юриане. Его самого, бывшего смертного полководца, я первый и единственный раз видела в замке правителя Сонного Королевства. Воскресить Юриана удалось с помощью магических сил котла и двух останков, которые Амаранта пятьсот лет носила на себе в качестве трофеев и украшений. Фаланги пальца и глаза, вделанных в камень перстня — В этот же глаз она сумела заточить и душу Юриана. Он был безумен. Он потерял рассудок задолго до того, как правитель Сонного Королевства его воскресил и отправил морочить головы человеческим королевам. Эти надменные особы даже не заметили, что целиком оказались во власти Сонного Королевства. Тамлин и Ласэн должны были знать, должны были видеть этот блеск в глазах Юриана. Но они, похоже, не очень-то возражали, что правитель сонного королевства завладел котлом и теперь мог перекраивать существующий порядок вещей. Он намеревался начать со стены, единственной преграды, отделявшей могущественные, смертельно опасные фейские армии от беззащитных земель, где жили люди. Нет, эта угроза отнюдь не мешала Лассену и Тамлину спать по ночам. Более того, она не помешала им позвать армию чудовищ в пределы Двора Весны. Когда я вернулась сюда, Тамлин пообещал, что теперь я буду присутствовать на всех встречах и наравне с остальными обсуждать политику и стратегию Двора Весны. Слово свое он сдержал. Я узнала, что вместе с Юрианом сюда пожалуют еще двое военачальников, и я приму участие во встрече. Теперь, когда котёл полностью восстановил свою магическую силу, посланцы сонного королевства захотели осмотреть стену и найти самое удобное место для нанесения удара. Похоже, превращение моих сестёр в бессмертных феек изрядно истощило силы котла. Недолго я упивалась самодовольством. Я вспомнила о первом задании. Узнать, в каком месте они намереваются ударить по стене, а также выяснить, сколько времени требуется котлу для полного восстановления магической силы. Все добытые сведения нужно будет затем переправить Ризанду и нашим. Я одевалась с особой тщательностью. Спала я замечательно. Этому способствовал обед в обществе Ианты, мучимой чувством вины. Уж как она старалась угодить нам с Лосеном! Разве что только задница не целовала. Верховная жрица явно хотела обождать, пока посланцы сонного королевства разместятся в отведенных им покоях и только потом появиться перед ними. И Анда пыталась нас уверить, что не хочет мешать их знакомству с нами. Мы с Лосеном переглянулись и молча сошлись во мнении, а это бывало нечасто. Она просто хочет попышнее обставить свое появление. Для меня и моих замыслов Это не имело никакого значения. Утром обо всех моих планах стало известно Ризанду. Я отправила их по связующей нити, перемежая слова и образы. То и другое исчезало в коридоре, наполненном тьмой ночи. Общение по связующей нити было делом рискованным. За всё это время я связывалась с Ризандом лишь раз. Навестив бывшую комнату, завоёванную ползучими и колючими растениями, Я вдруг почувствовала острое желание сказать ему несколько слов. Это напоминало попытки докричаться до того, кто отделён от тебя громадным расстоянием или толщей воды. "Со мной всё хорошо", сообщила я Рицу. "Скоро передам тебе добытые сведения". Слова умчались в темноту. Подождав какое-то время, я спросила: "Они живы? Не покалечились?" Не помню, чтобы общение по связующей нити было таким затруднительным. Ведь когда я жила здесь, Ризент наблюдал за мной, желая убедиться, что я по-прежнему жива, и отчаяние не поглотило меня целиком. Его ответ пришёл через минуту. «Я люблю тебя. Они живы. Приходят в себя». И больше ничего. Казалось, возможности Риза хватило только на эти короткие фразы. Я вернулась в свою новую комнату, заперла дверь и окружила себя стеной очень плотного воздуха. Эта стена не пропустит запаха моих молчаливых слёз. А они текли, пока я сидела, свернувшись клубочком в углу купальной. Однажды я уже сидела в подобной позе и смотрела на звёзды долгими ночными часами. Сейчас в открытом окне голубело безоблачное небо. Весело щебетали птицы, а мне хотелось выть. Я не отважилась поподробнее расспросить Риза о Касиане, о Зрееле и моих сестрах. Я просто боялась. Любые мрачные новости, любые вести о страданиях могли привести к тому, что я жестоко отыграюсь на своем нынешнем окружении. Воображение рисовало мне жуткие картины, и я мотала головой, торопясь их прогнать. Приходят в себя? Они живы и приходят в себя? Эти слова я мысленно твердила каждый день, даже когда память возвращала мне крики сестёр, а в носу ощущался запах их крови. Но я не решалась задавать новые вопросы, не притрагивалась к связующей нити. Я не знала, способен ли кто-то отслеживать молчаливые послания между парами. Проверять это было бы чистым безумием. И я и так вела достаточно опасную игру. Моё нынешнее окружение верило, что все связи между мною и Ризом оборваны. Правда, оставался его запах, но они считали это результатом насильственного действия верховного правителя двора ночи по отношению ко мне. Время и расстояние должны будут ослабить запах Риза. Пройдет еще несколько недель, в крайнем случае несколько месяцев, и от его запаха не останется и следа. Так считали они. А если запах сохранится, Тогда мне придётся нанести удар, даже если я не буду располагать необходимыми сведениями. Возможно, запах сохранялся благодаря общению через связующую нить. Ещё одна причина, чтобы общаться только в случае крайней необходимости. Пусть сейчас я не слышу голос Риза, не слышу и не вижу всего того, к чему успела привыкнуть, я увижу это снова. Как молитву я повторяла мысленное обещание самой себе. Я непременно увижу его лукавую улыбку. Но сейчас, глядя, как Юриан и двое его спутников совершили переброс и появились на дорожке перед особняком, я вспоминала измученного Риза, покрытого кровью Азриэля и Кассиана. Юриан был в тех же легких кожаных доспехах. Налетавший весенний ветер теребил его каштановые волосы, прибивая их к лицу. Заметив нас на белых мраморных ступенях парадной лестницы, он криво и даже нагловато улыбнулся. Мои жилы наполнились льдом. Наверное, такой же холод царил на просторах двора зимы, где я никогда не была. Но от его верховного правителя я получила способность превращать бурлящий гнев в ледяное спокойствие. Оно мне очень пригодилось, особенно когда Юриан двинулся в нашу сторону, держа руку на эфесе меча. Но настоящий страх у меня вызвал не он, а его спутники — мужчина и женщина. Внешне они не отличались от фейской знати. У них были такие же румяные лица и сине-черные волосы, как у правителя сонного королевства. Меня поразила пустота и бесчувственность их лиц, отшлифованных тысячелетиями жестокости. Ни тени эмоций. Юриан и его спутники подошли к основанию лестницы. Там Лин и Лассен замерли в напряжении. Бывший смертный военачальник усмехнулся. «А вид у тебя получше, чем в прошлый раз». Его слова были обращены ко мне. Я молча посмотрела на него. Юриан хомыкнул, затем кивком предложил своим спутникам пройти вперед. Позвольте представить, их высочество принц Дагдан и принцесса Браннага, племянник и племянница правителя Сонного Королевства. Близнецы, возможно, связанные магической силой и узами разума. Казалось, Тамлин вспомнил, что они теперь его союзники, и стал спускаться вниз. Лосен двинулся следом. Он продал нас, продал притянию, за меня, за возможность меня вернуть. Во рту у меня заклубился дым. Усилием воли я вновь наполнила рот льдом. «Добро пожаловать в мой дом», — сказал Тамлин, слегка поклонившись принцу и принцессе. «Покои для всех вас уже готовы». «Мы с братом поселимся в одной комнате», — заявила принцесса. Голос её казался обманчиво легкомысленным, почти девчоночьим. Полное отсутствие каких-либо чувств и привычка повелевать. «Думаю, об этой парочке мы еще узнаем много интересного». Я буквально ощущала ехидные слова, порхавшие в мозгу Лассена. Но я тоже спустилась вниз и повела себя как хозяйка дома. Наверное, тамлин ждал от меня, что я с радостью брошусь обнимать высоких гостей. «Мы быстро произведем необходимые изменения», — сказала я. Лосен сощурил на меня металлический глаз, но я бесстрастно сделала реверанс перед прибывшими, перед моими врагами. Интересно, кто из моих друзей сталкивался с ними на полях сражений? Сумеют ли Кассиан и Азриэль исцелиться настолько, чтобы снова сражаться? Хватит ли им сил, чтобы держать меч? Я не позволила себе углубляться в страшные воспоминания. Меня и так преследовали крики Кассиана — когда ему ломали крылья. Принцесса Браннага разглядывала меня и мой наряд. Розовое платье, волосы с тараниями осилы, уложенные в корону, серьги под цвет платья. Наверное, высокой гости оказалась хорошенькой, безобидной игрушкой, вполне пригодной для утех верховного правителя в любое время дня и ночи. Браннага искривила губу и взглянула на брата. Принц ответил ей схожей усмешкой. Чувствовалось, и он тоже рассматривал меня. Тамлин негромко зарычал. «Если вы вдоволь насмотрелись на Фейру, быть может, перейдем к нашим общим делам?» Юриан негромко усмехнулся и, не спрашивая разрешения, стал подниматься по лестнице. «Им просто любопытно», — пояснил Юриан, сопроводив слова нагловатым жестом, от которого Лассен окаменел. Не каждый век увидишь, как спор за обладание женщиной приводит к войне, особенно если эта женщина наделена множеством дарований. Я повернулась и тоже пошла наверх. «Если бы ты отважился начать войну из-за Мирьемы, она бы не ушла от тебя к драконию», — сказала я Юриану. Он содрогнулся. Тамлин с Лосеном напряглись, не зная то ли наблюдать за нашей перепалкой, то ли вести высоких гостей в дом. Я постаралась им внушить, что Азрель создал очень разветвлённую шпионскую сеть, и потому мы удалили из дома почти всех слуг, оставив только самых надёжных и проверенных. Разумеется, я забыла упомянуть, что Азрель уже давно свернул эту сеть, поскольку добываемые сведения не стоили жизни его шпионов. Чем меньше посторонних глаз меня видят, тем лучше. Поднявшись к дверям, Юриан остановился. Его лицо превратилось в маску жестокой смерти. «Поосторожней со словами, девочка!» — прошепел он. Я с улыбкой прошла мимо, бросив на ходу. «А иначе что? Зашвырнешь меня в котел?» Посередине вестибюля стоял стол с громадной вазой цветов. Их головки почти касались хрустальной люстры. Всего несколько месяцев назад рядом с этим столом я превратилась в комок ужаса и отчаяния. И моя спасительница Мор. подхватила меня на руки и вынесла из золотой клетки на свободу. Сейчас я направлялась в столовую, где уже было подано угощение. Первое правило для гостей из сонного королевства, сказала я Юриану, обернувшись через плечо, «Не угрожать мне в моём доме». Вскоре я узнала. Моя уловка сработала. Она подействовала не на Юриана. Тот, сердито сверкая глазами, плюхнулся за стол. Мой маленький спектакль подействовал на Тамлина. Проходя мимо, он провёл ладонью по моей щеке и даже не заметил, как тщательно я выбрала слова и как искусно раздразнила Юриана. Военачальник заглотнул мою наживку. Первый шаг был сделан. Я заставила Тамлина всерьёз поверить, что я люблю его, это место и всех, кто здесь обитает. А значит, когда я натравлю их друг на друга, лин даже не заметит. Принц Дагдан старался всячески ублажать свою сестрицу. Он все тело ей подчинялся, словно был мечом, которым она кромсала мир. Он наливал принцессе вина, предварительно принюхиваясь к ним, выбирал лучшие куски мяса и красиво раскладывал на ее тарелке. На все вопросы, обращенные к ним обоим, отвечала только она. Ни разу в глазах принца Не мелькнула даже тени сомнения. Одна душа на два тела. Видя, как они переглядываются, как переговариваются без слов, я подумала, быть может, они чем-то похожи на меня. Диматии. Едва вернувшись сюда, я окружила свой разум стеной из черного адаманта. И сейчас, когда разговор за столом перемежался все более длинными паузами, Я постоянно проверяла прочность возведённой преграды. «Завтра мы отправимся к стене», — объявила Тамлину Браннага. Именно «объявила», поскольку в её словах звучала не просьба, а приказ. «Юриан будет нас сопровождать. Нам понадобится помощь дозорных, знающих, где находятся дыры». «Завтра они окажутся в непосредственной близости от места, где живут люди. Но моих сестёр там уже не было». Неста и Элайна находились в пределах моего двора под защитой моих друзей. А вот отец, если через месяц-другой он вернётся с далёкого континента, я до сих пор не представляла, как расскажу ему о случившемся. «Мы с Лассеном тоже можем вас сопровождать», — предложила я. Тамлин резко повернулся ко мне. Я ждала услышать его категорическое «нет». Но, похоже, верховный правитель двора весны — всерьёз усвоил урок и на самом деле старался. Вместо возражений он лишь махнул рукой в сторону Лассена. «Мой посланник знает стену не хуже любого дозорного. Ты позволяешь им это сделать. Ты сознательно разрешаешь им уничтожить стену, чтобы потом заняться уничтожением людей, живущих по другую сторону. Эти слова бурлили у меня в горле, готовые вырваться наружу». Но я заставила себя кивнуть Тамлину с оттенком легкого недовольства. Тамлин знал, что я отнюдь не в восторге от грядущего разрушения стены. Девчонка, которую ему вернули, всегда будет думать о защите своей бывшей смертной родины. Но он надеялся, что я выдержу это ради него, ради всех нас. Закрою глаза на бесчинство солдатсонного королевства. Пусть себе убивают людей». а уцелевших мы великодушно примем здесь, в краю вечной весны. «Мы отправимся после завтрака», — сказала я принцессе и добавила, обращаясь к Тамлину. «Но нескольких дозорных мы всё же возьмём». У него опустились плечи. Не знаю, слышал ли он, как я защищала Виларис, как оберегала радугу против легиона тварей, подобных Атору. Знал ли Тамлин, что я жестоко и безжалостно расправилась с Атором за все страдания, какие эта тварь причинила мне и моим друзьям. Юриан по-солдатски откровенно рассматривал Лассена, потом сказал, «Меня всегда удивляло, кто же сделал тебе глаз взамен того, что вырвала она. В особняке Тамлина мы никогда не говорили об Амаранте, не допускали, чтобы даже мёртвая она присутствовала в наших разговорах. Это была чудовищная ошибка, ибо я не могла перестать думать о ней». Все месяцы, что я прожила здесь, вернувшись из Подгорья, меня душили и отравляли воспоминания и страхи. Я не могла избавиться от них и лишь запихивала вглубь, усугубляя боль. Я мысленно сопоставила себя настоящую стой, какой здесь хотели меня видеть, живая игрушка Тамлина, которую он кормил, баловал и любил, пока Амаранда, промучив меня три месяца в Подгорье, не сломала мне шею. Игрушку чудом воскресили и подарили ей бессмертие. Но затем она, бедняжка, попала в лапы другого злодея, откуда благородный Тамлин сумел ее вырвать, заплатив неимоверную цену. И теперь игрушка медленно оправлялась от переживаний. Вопрос, заданный Юрианом, никак меня не касался. Я поерзала в кресле и принялась разглядывать узоры стола. и принцессы с безучастными лицами наблюдали за происходящим. Лосен мрачно посмотрел на Юриана, но ответил. «У меня есть давняя подруга во дворе Зари. Она искусна в подобных делах, умеет соединять магию с механикой. Тамлин сумел доставить её сюда, хотя это и было рискованно». На губах Юриана появилась отвратительная улыбка. «А у твоей подружки есть соперники в ремесле?» «Дела моей подруги тебя не касаются». «Они и тебя не должны касаться», — пожал плечами Юриан. «Думаю, что к этому времени через неё прошла уже половина эллирианской армии». Только многовековая выучка удержала Лосена от желания перепрыгнуть через стол и вцепиться Юриану в горло. Но тут раздался негодующий рык тамлина, от которого зазвенели бокалы. Юриан. Изволь вести себя, как подобает гостю, иначе будешь ночевать в конюшне, а то и в хлеву. Юриан спокойно отхлебнул вина. С чего это меня наказывать, если я говорю правду? Никого из вас не было на той войне, когда мои силы объединились с леррианскими дикарями. Он искоса взглянул на племянников правителя сонного королевства. А вот вы полагаю, имели удовольствие сражаться с ними. У нас до сих пор хранятся трофеи, в крыльях генералов и командиров. Слегка улыбнулся принц Дагдан. Я изо всех сил старалась не смотреть на Тамлина, иначе я бы не удержалась и спросила, где находятся крылья матери и сестры Ризанда, убитых его отцом. Наверняка и отец Тамлина забрал их в качестве трофеев. Рис утверждал, что в кабинете, но в кабинете я их не обнаружила. Однажды, когда на меня накатила тоска, я облазала в весь дом. Крыльев не было ни в подвалах, ни на чердаке, полном сундуков, ни даже в запертых комнатах. За всё время трапезы я заставила себя проглотить лишь пару кусков жареного барашка. Теперь съеденное угрожало выплеснуться наружу. Однако слова Дагдана были настолько чудовищными, что я вполне могла высказать лёгкое отвращение — Видя моё состояние, Юриан улыбнулся во весь рот и принялся резать баранину у себя на тарелке. «Кстати, ты знаешь, что мы с твоим верховным правителем сражались бок о бок? Держали оборону против сил, верных старому порядку. Да, бились, пока не оказались по щиколотку в крови». «Он не её верховный правитель», — подавляя раздражение, возразил Тамлин. Но Юриан пропустил его словами мимо ушей. Воскрешённый полководец смотрел только на меня. В его речи появились вкратчивые интонации. «Должно быть, он тебе рассказал, где спрятал Мирьяму и дракония. Они мертвы», — сухо ответила я. А котёл утверждает обратное. Я похолодела от страха. Юриан ведь уже пытался воскресить Мирьяму и узнал, что её нет среди мёртвых. «Мне говорили, что они мертвы», — повторила я, всем своим видом и голосом изображая скуку. Я тоже проглотила кусок мяса. После обильной специями кухни Вилариса, к которой я привыкла, он мне казался пресным. «А у тебя, Юриан, наверняка есть более серьёзные дела, чем страдать из-за возлюбленной, которая тебя бросила, причём очень давно?» Его глаза ярко вспыхнули, и в них отразились пять веков безумия. Вилка Юриана насквозь проткнула кусочек мяса. «У тебя они тоже были», — бросил мне он. «Говорят, ты вовсю кувыркалась с Ризандом еще до того, как бросила своего возлюбленного». «Довольно», — рявкнул Тамлин. И тогда я почувствовала. Это была попытка проникнуть в мой разум. Замысел близнецов был предельно прост. От Юриана требовалось рассердить нас, и отвлечь наше внимание. А тем временем принц с принцессой забрались бы в мозги каждого из нас троих. Мой разум был защищён. Но разум Лосена и Тамлина... Я ответила силой ночи, бросив её на подобие сети и сразу обнаружила два маслянистых щупальца. Словно копья они были нацелены на разум Лосена и Тамлина. На мгновение щупальца показались мне настоящими копьями. Я ударила. Дагдан и Браннага подскочили в креслах, словно удар был физическим. Их магия уперлась в преграду из черного адаманта, которой я успела окружить разум обоих моих спутников. Темные глаза близнецов так и буравили меня. Я выдержала взгляды обоих. «Что-то случилось?» — спросил Тамлин, и только сейчас я заметила тишину, воцарившуюся в столовой. Я театрально наморщила лоб, изображая недоумение, затем одарила высоких гостей лучезарной улыбкой. Должно быть, их высочество устали после столь долгой дороги. Немешкая, я попыталась проникнуть в разум брата и сестры, но наткнулась на стену из белой кости. Близнецы вздрогнули, когда мои чёрные когти вонзились в эту кость, оставляя глубокие борозды. Упреждающий удар отнял у меня немало сил. Заломила виски, но я лишь взялась за остывшую баранину, не обращая внимания на подмигивание Юриана. До самого окончания трапезы никто не произнёс ни слова.